Поисковая схватка в районе Тонмё. Книга «Дневник вора». Автор Жан Жене. Перевод Пан Гон. Издательство Пхёнминса, 1979 год. Осень — это, конечно, книжная пора. Но любой, кто хорошо знает книги, понимает, что на самом деле всё не так. Ведь осенью в Корее хорошая погода, и всем нравится отдыхать на улице. Высокое небо, чистый воздух, разодевшиеся горы и поля. Много ли людей пойдет в магазин выбирать книги в это время года, которая длится всего несколько недель? Такой человек настоящий постоянный клиент, не так ли? – сказал улыбаясь господин М, единственный человек, выбравший и книгу в моем магазине. скучный полдень. Он не был особенно желанным гостем. Господин М. иногда приходил в мой магазин, но книги почти не покупал. Кажется, он на несколько лет младше меня, но я не мог взять в толк, что он за человек. Судя по тому, что он пришел в пятницу днем и уже несколько часов оглядывал книги, в офисе он не работал. Его слова и поступки казались легкомысленными. Но в книгах он знал толк. Постоянный клиент не тот, кто бывает тут часто. Так лучше называть человека, который много покупает, даже если заходит редко. Похоже, господин М собирался заговорить еще на какую-то тему, поэтому я ответил слегка саркастично, а все потому, что если не установить рамки, то господин М, как знаток историй, будет рассказывать их одну за другой. Чтобы я что-то купил, нужно выставить хорошие книги. Я слышал, что у вас есть отдельная комната, где хранятся ваши любимые экземпляры. Это правда? Не могли бы вы показать ее мне? Я никому об этом не рассказывал. Откуда же вы знаете? Я с удивлением посмотрел на господина М. Он все еще стоял спиной ко мне, уткнувшись в полку с книгами. Затем вдруг хихикнул и обернулся. А, так это правда? Я просто ляпнул наугад, а все так и оказалось. Ха-ха-ха-ха! Опять он меня провел, и так всегда. Господин М, натуральная помесь лисы и медведя. Он мастер подойти в развалочку и поставить человека в неловкое положение своими уловками. Ну, в любом случае, это не то место, которое я бы стал вам показывать, господин М. Так что даже не надейтесь. Я особенно и не рассчитывал. Но если оттуда пропадет какая-то ценная книга, так и знайте, это я ее украл. Ха-ха-ха, шучу я, шучу. Тоже мне шутка. Вот уж человек, в котором мне не нравится абсолютно все. Пока мы спорили, дверь магазина открылась и вошел господин В, с которым мы заранее договорились о визите. Его невысокое коренастое тело и седые волосы выдавали возраст. Однако его лицо было необычно румяным и веселым. Он казался очень здоровым. Я слышал, что вы занимаетесь чем-то интересным, поэтому мне захотелось разделить с вами веселье. И вот я здесь, сказал господин В, глядя на меня круглыми глазами, полными любопытства, как у ребенка. Слушать истории, связанные с книгами, уж точно интересно. Но искать старые книги, которые еще и неизвестно где находятся, не так увлекательно, как кажется. Да и к тому же это не просто. Любопытно, какую книгу ищет господин В. Смогу ли я ее найти? п р и м ы с л и об этом, мои тело и разум напрягаются еще до того, как он начинает свою историю. Я ищу книгу французского писателя Жана ж е н е Произведение известное, поэтому его и сейчас можно купить в книжных магазинах. Но когда я прочитал новую версию, она мне совсем не понравилась. Совсем не те чувства, что в молодости. Почему чувств а не те? А еще лучше скажите, какую книгу Жана ж е н е вы ищете? Можно сказать, чувство было рисковатым, ведь человек по имени Жан ж е н е Не был высокообразованным, а в книгах таких авторов сюжет и текст обычно г р у б о в а т ы Я не особенно любил книги, отчасти потому, что мы жили не слишком богато, пришлось рано выйти в люди после окончания старшей школы. Тут внезапно вмешался господин М. Жан Жене, Дневник вора, верно? Мы с господином В. одновременно повернули головы к нему. Тот не обратил на это внимания и продолжил: когда вы сказали, что книга грубовата, я сразу почувствовал, что речь о нем. Ведь дневник вора сырое произведение. Оно было написано в 1940-х, когда автор сидел в тюрьме. И если я правильно помню, корейский перевод был опубликован в сборнике мировой литературы издательства Самсон. Первое издание 1970 год. Думаю, примерно тогда. Я сейчас разговариваю с клиентом. Пожалуйста, ведите себя потише. Я намеренно чуть повысил голос. Но похоже, господина В это совсем не волновало. Он даже улыбнулся и подозвал господина М жестом. Все верно, дневник вора. Но я ищу книгу от издательства п х и о н м и н с а а не Самсон. А вы хорошо разбираетесь в книгах? Вы здесь работаете? Я не сотрудник, а клиент, можно сказать постоянный. Однако важно то, что я клиент, знающий книги чуть лучше, чем хозяин. Господин М. М. своевольно выдвинул стул и сел рядом с господином В. Я разозлился и уставился на него, намереваясь показать свое недовольство. Затем понял, что если буду сердиться, то только сам окажусь в убытке. Поэтому снова повернулся к господину Вэй и сказал: «Книга «Дневник вора» опубликована издательством Пхёнминса. Вышла в конце 1970-х. Раз она напоминает о вашей юности, я непременно ее поищу. Тогда господин М снова издевательски заявил: «Директор, а вы уверены, что сможете ее найти? Может мне поискать?» Как вы знаете, я всегда свободен, поэтому погулять для меня не проблема. Я подумал, что сдерживаться дальше было бы невежливо по отношению, в том числе, к клиенту, поэтому наконец громко сказал: хватит уже. Книгу найду именно я, а вы, если увидели здесь все, что хотели, скорее уходите. Вдруг в магазине стало тихо. Мне показалось, что я поступил крайне дурно. разозлившись на глазах у клиента, поэтому извинился перед господином В, склонив голову. Тот молча посмотрел по очереди на меня и на господина М, а затем от души рассмеялся: «Как у вас интересно! А ведь и книги Жана Жене мне нравились тоже, потому что они интересные, поскольку у автора был реальный опыт бродяжничества и воровства!». Дневник в о р о казался мне очень реалистичным. В юности я тоже был очень беден, поэтому я тогда пережил всякое, хотя до воровства дело и не дошло. Но после ухода на пенсию жизнь стала жутко тоскливой. А ведь говорят, что если жить скучно, то и стареешь быстрее. Так вот, могу ли я сегодня сделать вам двоим интересное предложение? Закончив говорить, господин В посмотрел сначала на меня, а потом на господина М. Мы не ответили, а он наклонился вперед, будто имел секретный план, известный только ему, и игриво потирая ладони, сказал: «Похоже, вы оба уверены в себе, когда дело касается книг. Как насчет того, чтобы я дал вам обоим равные шансы? Но это пока не слишком интересно, поэтому я ставлю на кон п р и з И получит его тот, кто найдет книгу первым. Как насчет пятисот тысяч вон наличными? Заманчиво? Как только он закончил говорить, господин М тут же оживился. Он развязно поклонился, как продажный чиновник из исторической пьесы, и сказал, постукивая пальцем по моей руке: «Хорошо, конечно же, это прекрасно. А как вам?» Думаю, это будет очень интересный поединок, как и сказал наш прекрасный господин клиент. Я по-прежнему злился, но решил, что если мне удастся победить, я смогу о п т о м отплатить господину М за все большие и маленькие унижения, которым он меня подверг. Но неизвестно, какой трюк снова выкинет этот лис. Хорошенько подумав, я решил принять вызов. Ладно. Давайте сделаем так. Как и сказал господин клиент, все должно быть честно. Завтра как раз суббота, и мы встретимся утром на станции метро Тонмё. Победителем станет тот, кто первым найдет дневник вора, посетив тамошние букинистические магазины. Конечно, я согласен. Господин М улыбнулся, обнажив белые зубы. Хотя бы один экземпляр дневника вора из разных изданий можно найти в любом таком магазине. Победителем станет тот, кто первым найдет издание из первого тиража Пхёнминса, верно? Что скажете, господин клиент? Господин, вы ответил еще веселее. Договорились. Как главный зачинщик этого веселья, я не могу его пропустить, так что тоже приеду на станцию Тонмё утром. Я буду ждать в кафе неподалеку от метро и передам приз тому, кто первым принесет мне книгу и чек за ее покупку. Хорошо, сказали мы с господином М одновременно и серьезно посмотрели друг другу в глаза. Похоже, господину В эта затея пришлась по душе. Он продолжал лучезарно улыбаться, выходя из магазина. На следующий день, как и договорились. Мы втроем встретились у третьего выхода станции метро Тонмё в 10 часов утра. С этого момента мы будем искать дневник вора по местным букинистическим магазинам. Время окончания поединка три часа дня. Если к тому времени никто не найдет книгу, денежного приза, конечно, не будет. После того как мы кратко обсудили правила, господин В направился в кафе. Третий выход место, откуда начинаются парк Тонмё и Блошиный рынок. А неподалеку есть несколько крупных букинистических магазинов, например, книги я н г в а н универмаг подержанных книг, книжный магазин Чхонге Чхон Гечхон» и не только. И даже среди торговцев, которые по выходным разворачивают здесь свои уличные палатки, много тех, кто занимается книгами. Очевидно, даже целого дня не хватит, чтобы обшарить весь район. А раз мы должны закончить до трех часов дня, нам точно нужен план. К тому же, если два человека зайдут в один и тот же магазин за одной и той же книгой, это тоже может показаться забавным. Поэтому мы для начала выбрали, кто первым пойдет в магазин книги я н г в а н расположенный ближе всего. Решим с помощью монетки. Если выпадет орел, то первым пойду я, а если решка, вы М. Что скажете? Господин М дерзко взглянул на меня, будто ему все равно, и согласился на жребий. Монетка упала орлом вверх, поэтому я пошел в книге я н г в а н первым, а господин М прошел мимо него и направился к универмагу подержанных книг. Он шел вперед, не оборачиваясь. Я Коротко поздоровавшись с хозяином магазина, начал активно обыскивать полки. Книги растянулись от пола до потолка. Человек, посетивший такое место впервые, точно растерялся бы. Но люди, которые часто здесь бывают, знают, что к чему. Даже в книжном хаосе есть свой космос. Кажется, что книги лежат без особого порядка. Но хозяин как-то по-своему их рассортировал. Первый ключ к поиску понимания этой организации. В книгах я н г в а н иностранные романы вроде дневника вора располагаются от центра и дальше вглубь. Клиенты, посещающие это место, с большей охотой покупают корейские произведения, поэтому именно они стоят на полках ближе к входу. Кроме того, недавно полученные экземпляры складывают перед дверью, чтобы их можно было продать первыми, а не реализованные остатки рассортировывают потом. Как и ожидалось, дневник вора, одно из произведений полного собрания мировой литературы, выпущенного в двухтысячных издательством м и н е м с а сразу бросился мне в глаза. Однако экземпляра от п х ё н м и н с а не обнаружилось. По моему опыту, если несколько часов внимательно штудировать полки только потому, что сразу не смог увидеть искомую книгу, то концентрация страдает. Поэтому я рассматриваю книги в одном магазине не больше получаса, а затем двигаюсь дальше. Как н и у д и в и т е л ь н о но часто удается обнаружить книгу, которую я в первый раз не заметил, если потом вернуться в тот же магазин. Пристально осмотрев полки книг я н г в а н я направился к другому магазину, медленно изучая книги на прилавках вдоль улицы. Интересно, где сейчас господин М? Но еще любопытнее мне было, как он ищет книги. Раз он так любит бахвальствовать, может, у него есть какой-то особый секретный метод? Бродя по магазинам с такими мыслями, в какой-то момент я понял, что ищу не книгу. А господина М, однако его, конечно, не было ни в первом магазине, куда я зашел, ни во втором. Неужели он уже все здесь осмотрел и пошел куда-то еще? Быть такого не может. Оба магазина по размеру сравнимы с книгами Янгван. Даже для того, чтобы мельком в них о г л я д е т ь с я придется потратить не меньше часа. Здесь в переулке за начальной школой на противоположной стороне улицы есть магазин, где вместе с книгами продают подержанные пластинки. Там тоже немало хороших изданий. Господин М, вопреки моим ожиданиям, вполне мог с самого начала двинуться в том направлении. Однако и там я его не встретил. Оставалось только снова сосредоточиться на поисках книги. Я ощутил досаду. Мне показалось, что я потратил слишком много ценного времени на попытки его выследить. Неожиданно я обнаружил господина М не в книжном магазине, а в совсем другом заведении. Было около часа дня. Я пропустил обед, ш н ы р я я по переулкам Тонмё в поисках книги, и вдруг заметил соперника в обшарпанном ресторанчике у дороги. Он обедал самым невозмутимым видом. Я ощутил не только удивление, но и некое изнеможение. Может, он уже нашел книгу и теперь неторопливо перекусывает? Похоже, он уже почти закончил трапезу, когда я подошел, потому что вытер рот салфеткой, взял в руки рюкзак и встал. Я наблюдал с небольшого расстояния, а затем решил тайно последовать за ним. Господин М большими шагами шел в сторону парка т о н м ё даже не глядя на магазины и уличные ларьки. Некоторое время спустя он подошел к универмагу подержанных книг, куда я заходил утром после книг Йенгван. Там проходы между полками узкие, поэтому люди обычно оставляют сумки возле входа. Господин М тоже положил свой рюкзак там и вошел в магазин. Вскоре он уже стоял на кассе с книгой в руках. Это был не дневник вора. Он поднял рюкзак с пола, достал бумажник из переднего кармана и расплатился картой. Затем расстегнул молнию большого кармана и положил туда покупку. Но в то же мгновение из рюкзака на пол выпала еще одна книга. Достаточно было взглянуть на обложку, чтобы сразу понять, что это — дневник вора. Да еще и из первого тиража издательства Пхенминса. Неужели господин М и правда отыскал книгу еще до обеда? Он быстро поднял биглянку, положил ее обратно в рюкзак и вышел из магазина. Теперь было очевидно, что господин М идет в кафе, где ждал господин В. Он снова двигался большими шагами, но уже в сторону станции метро. Я следовал за ним на расстоянии примерно десяти шагов, но в выходной на улице много людей, поэтому господин М не замечал меня, пока мы не вошли в кафе. Господин В сидел там и, увидев входящего господина М, посмотрел на наручные часы, а затем встал и радостно поприветствовал его. Часы на стене кафе показывали два часа пятнадцать минут после полудня. Ого, проходите скорее. Я и представить себе не мог, что вы оба придете в одно и то же время. Только тогда господин М понял, что я прямо за ним и повернул голову. На его лице читалось удивление, но почти сразу он высокомерно пожал плечами, вынул из сумки дневник вора, положил его на стол и сказал: «Это первый тираж издательства Пхён Минса 1979 года». Все же я оказался на шаг быстрее директора магазина подержанных книг. Так, ха-ха-ха-ха-ха. О-о-о, верно, это та самая книга, и чек тоже есть. Хотя вы и прибыли почти одновременно, но господин М вошел первым, так что награду следует отдать ему. Господин В достал из сумки белый конверт. Что-то все равно казалось мне странным. Поэтому я спросил у господина М. Извините, можно спросить, где вы нашли эту книгу? Разумеется, название указано на чеке. Это универмаг подержанных книг. Там было так много изданий, что пришлось попотеть. Я взял чек, лежащий на обложке дневника вора, и посмотрел, что на нем напечатано. Моя догадка оказалась верной. Чек был из универмага подержанных книг. Сумма продажи двадцать тысяч вон, а на штампе стояло время тринадцать пятьдесят пять. Выходит, он был выдан в то время, когда я следил за господином М. Он купил не дневник вора, а другую книгу. Я сказал господину В. Честно говоря, я не смог найти дневник вора, но уверен, что и господин М нашел его не здесь. Я случайно увидел, как он расплачивался в универмаге подержанных книг, и купил он там не дневник вора. Ведь в букинистических магазинах в чеках не указывают заглавие проданного экземпляра. Книга, которую он на самом деле купил, сейчас наверняка у него в рюкзаке. А дневник вора, похоже, просто был у него дома. Вот он и принес его сюда. Я прав? Но зачем мне так делать? Похоже, господин М смутился, так что даже заговорил громче. Когда господин В услышал это, его лицо окаменело, и он еще раз взглянул на чек. Думаю, все же лучше убедиться наверняка. Могу ли я прямо сейчас пойти в универмаг подержанных книг и проверить, за что вам выдали этот чек? Времени прошло совсем немного. Там, наверняка, п о м н я т был этот дневник вора или что-то еще. Поняв, похоже, что другого выхода нет, господин М во всем признался. Как я и сказал, в универмаге подержанных книг он купил не дневник вора, а что-то другое. Он сказал, что книга изначально была у него, но вчера, когда господин В предложил денежный приз, он и придумал этот план. Если бы все прошло как надо, он бы смог получить за одну книгу пятьсот тысяч вон. Это это же подлый обман! категорично заявил господин В. М. молча понурил голову. Господин В снова обратился к нему: Вы когда-нибудь читали дневник вора? Как понятно из названия, это книга история вора. Жан ж е н е с сидел в тюрьме, когда писал ее. Но и интеллектуалы того времени увидели в этом произведении нечто большее, чем преступление. Жанко, кто восхищался его поэзией, а Сартер говорил, что имя писателя должно быть Святой Жене, а не Жан Жене. Но ваш сегодняшний поступок — подлог и никак иначе. И кража призовых денег. Неважно, насколько велика сумма. Я хотел весело провести этот день с вами. Но вы все испортили. Теперь я, пожалуй, пойду. Господин В слегка поклонился нам и встал. Я грустил, думая о том, как бы все сложилось, если бы я с самого начала не принял это предложение. Тогда господин М тихо встал со своего места и позвал господина В. Прошу прощения. Я был слишком легкомысленным. Тут господин М. Взял со стола дневник вора и протянул его господину В. В качестве извинения я хочу отдать вам свой экземпляр дневника вора, если вы не против, примите его. Господин В какое-то время пристально смотрел на нас, а затем развернулся и ушел, бросив: «Не возьму». Мы с господином М заказали две чашки кофе, выпили их в молчании. А затем вышли из кафе и разошлись. На улице все еще было ясно и безоблачно, золотая осень. Несколько дней спустя господин М снова пришел в мой магазин. В его руке был дневник вора, который я уже видел раньше. М заговорил со мной непривычно неловким тоном. Я уже прочел эту книгу. Могу ли я продать ее здесь? Я немного поколебавшись ответил: хорошо, ее как раз кое-кто ищет. Но поскольку это старая книга, бумага уже пожелтела, а края немного п о т е р т ы я не смогу предложить за нее высокую цену. Все в порядке, она мне больше не нужна. Получив книгу, я вручил подготовленный конверт господину М. Он даже не стал проверять сумму, а просто открыл дверь и вышел, будто сбежал. На самом деле в том конверте было пятьсот тысяч вон. Эти деньги оставил господин В, который пришел в мой магазин на следующий день после происшествия в Тонмё. Он сказал, что похоже слишком безжалостно отверг извинения господина М, и теперь ему неловко. А еще он решил, что вскоре господин М может прийти в мой магазин с экземпляром дневника вора. Поэтому дал мне конверт с деньгами, чтобы я передал их ему. Если он больше не придет, можете оставить их себе, директор, и использовать на оплату расходов по поиску книги. Она настолько интересная, что я непременно хочу прочесть ее снова. После этого инцидента господин М сильно изменился, хотя мы больше и не обсуждали ту историю. Но стали чуть лучше понимать друг друга. Иногда, когда господин М приходит в мой магазин, он легонько подтрунивает надо мной, говоря о книгах. Но я больше не реагирую так остро, как раньше. Жан ж е н е написавший роман в тюрьме, не остался вором навсегда. И я теперь знал, что и господин М в глубине души не такой уж плохой человек.